Глава 24 К ночи мы объехали еще несколько сельскохозяйственных угодий и решили заночевать в небольшой придорожной таверне. Хозяин заведения охнул от неожиданности, увидев хорошо одетых господ, низко поклонился и поспешил найти для всех место и подать горячий ужин. В тот момент я все же оценила то, что лорд Мануа отправился вместе со мной. Мне не пришлось ни за что платить. Да, денег у меня все еще не было. Но имелись драгоценности. Пусть они по документам и принадлежали Роналду. Вряд ли кто не досчитался бы кольца или сережек с изумрудами, если бы я оставила их тут как плату за еду и ночле. Не самая лучшая конвертация, но так я отправлялась в путешествие хотя бы с уверенностью, что не буду побираться. Но Тамаш своим присутствием сохранил мне драгоценности. «Как же я хочу принять ванну!» — прошептала я, поднимаясь вместе с Ланой на второй этаж. Места в таверне оказалось не слишком много. Передо мной рассыпались в извинениях, но не могли поселить одну. Моей соседкой на эту ночь станет Лана. «Как я вас понимаю?» — пробормотала девушка, устала, потирая глаза. «Меня до сих пор преследует этот ужасный запах». Она вздохнула и повернула ключ в замке толстой деревянной двери. Комната нам досталась небольшая, но чистая и уютная. Ванны тут, конечно же, не оказалось. Но зато были две кровати с пахнущим свежестью, постельным бельем и мягкими подушками. — Как хорошо, что я родилась чуть севернее! — продолжала бормотать Лана, помогая мне расплетать волосы. — Не знаю, как жила бы там, где на каждом шагу можно наступить на птицу. Или на лепешку дерьма. Ой!» Она прикусила язык, стушевалась и спешно добавила. «Простите ваша светлость». Я рассмеялась, опуская на край кровати и стягивая с уставших ног ботинки, а потом добавила. «Прекрасно тебя понимаю. Фермы я не очень люблю». Лана нахмурилась, зависла на секунду, а потом резко отвернулась и принялась готовиться ко сну. И вот тут же я отвесила себе мысленный подзатыльник. Ферма. Молодец, Алина. И как это слово прозвучало на местном языке? Да девушки и так уже дошли сплетни о моем демоническом происхождении. Нечего их поддерживать. Вам что-то нужно, ваша светлость? Нет. Я рухнула на подушку и натянула одеяло повыше. Только выспаться. Пусть боги присматривают за вами во сне. С теплом в голосе пожелала она. — И за тобой, Лана! — улыбнулась я, спешно погружаясь в сладкое марево, пока еще неясного ясного сновидения. Кажется, там опять под ногами бегали птицы, разводимые на ферме, ощутимо пахло навозом, мычали огромные рогатые существа, покрытые длинной шерстью, что-то среднее между коровами и яками. А я все что-то записывала, сверяла, проверяла. Проснулась так же резко, как и уснула, рывком сев на кровати. Мне снилось что-то важное, будто пришли ответы на все те вопросы, которые до сих пор оставались открытыми. Однако стоило распахнуть глаза, как ответы растворились дымкой, не оставив ни одного отпечатка в памяти. Умывшись и позавтракав, наш отряд продолжил свое путешествие. Мы все еще держали путь на юг, а если быть точнее, на юго-восток, к горам. — Ваша светлость, вы же собирались двигаться по согласованному с лордом Фингаром пути. Тамаш решил нарушить вчерашнее молчание поровняв своего коня с моей послушной и даже немного флегматичной снежинкой. Он вновь привычно улыбался, будто ничего до этого не произошло. — Верно, однако шахты также являются неплохим источником ресурсов. И пусть они не под прямым управлением лорда Фингара, к слову, кто за них отвечает? Я ваша светлость. То, что добывается в наших шахтах, всегда идет на продажу, так как лучшие мастера по золоту и драгоценным камням в Священном Граде. Наше родное королевство избрало именно такую политику. Отлично. Я ответила советнику мужа лучезарной улыбкой. Значит, мне повезло, что вы решили на несколько дней отказаться от уютной кровати в угоду седлу и дороги. Все еще не представляю, что вы будете проверять там снисходительно протянул мужчина. А я развернулась в седле и поинтересовалась. — Если шахты — ваша ответственность, лорд Тамаш, ответьте мне, как часто вы там бываете? — В шахтах? — удивился аристократ. — На поверхности рядом с ними, с проверками рабочих, добытых материалов и инструментов. — У меня для этого есть доверенные лица, ваша светлость, — пожал плечами советник. Они разбираются с мелкими неурядицами и без моего вмешательства. Я так и слышала между строк. И уж точно обойдутся без вашего. Может и так. Да только я не советы раздавать туда ехала. Помимо того, что за эту небольшую вылазку я хотела собрать представление о том, что происходит на землях герцога и герцогини, моей задачей было не только примелькаться простому народу, а еще и подготовить почву для будущих необходимых и полезных реформ. — Не могу сказать, что за этим приятно наблюдать, ваша светлость, — добавил Тамаш, когда я уже решила, что разговор закончен. — Зачем именно? Я все еще была погружена в попытке представить, как в этом мире вообще можно добывать руду. Фантазия рисовала то мультяшные кирки, то магические взрывы, поднимающие вверх жилы золота вместе с пластами земли. — Затем, как вы окрепли и становитесь на ноги? Снисходительная нотка опять промелькнула в голосе советника и тут же пропала. изучаете мир, познаете то, о чем до этого не подозревали, и пытаетесь быть полезной народу». «Рада, что вы это заметили», — с легкой долей сарказма протянула я. «Ну, полно вам, леди Этьен!» — криво усмехнулся мужчина, покачиваясь в такт лошадиным шагам. «Я в самом деле восхищен вами. Такая самоотдача и любопытство». — Не думал, что после выздоровления вы бросите все свои силы именно на это. — Значит, вы не сомневались в моем выздоровлении? — зацепилась я за его слова. — Лекарь Ильих — один из лучших в своем ремесле, — пожал он плечами. — Знали бы вы, чего стоило Роналду перевести его из священного града в это богами забытое место. — Роналд перевез сюда лучшего доктора ради Адель? Что правда? — Как-то это не очень совпадает с той частью герцога, которая открылась мне. Хотя, если хочешь наследника и не планируешь гневить короля, можно многое сделать. Мы почти приехали. Тамаш указал в сторону скалистой гряды, которая все время тянулась по левую сторону. Видите те три вершины, что будто бы раньше были одним целым, а теперь расколоты? Да, я нашла глазами ту часть хребта, о которой говорил советник. Легенды гласят, что это сотворили боги в разгар своей войны. Совпадение ли, но именно там были найдены залежи золота и драгоценных металлов. А еще уголь, медь и железо. «Как я понимаю, шахты приносят неплохой доход и герцогу и королю», — хмыкнула я, натягивая поводья и заставляя Снежинку сойти с большой дороги вслед за ведущим наш отряд капитаном. «Приносили», — поправил меня советник. Катаклизмы, устроенные богами, были здесь. Многие шахты обвалились от сильного землетрясения, сошли-сели. Ужасно!» Ошарашенно выдохнула я и поймала взгляд Тамаша. К счастью, в те дни там почти никого не было. В попытке успокоить меня добавил мужчина. Жертвы минимальны. Погибших можно пересчитать по пальцам одной руки. «Одной руки? Это все равно много, как ни крути!» Попытка успокоить меня у лорда Мануа успехом не увенчалась. Он, кажется, попытался еще раз вернуться к разговору, но не нашел, что сказать. Остаток пути проделали в молчании. Вначале по дороге попалась небольшая и абсолютно пустая деревенька, из которой шло несколько дорог к разным шахтам. А после выбора пути еще минут через двадцать мы добрались до одного из спусков под землю. Не знаю, что именно я хотела увидеть, но шахта оказалась обычной огромной пещерой. У входа в нее на длинных жердях стояли факелы, внутренности также были освещены, а людей тут не было. Или даже не совсем людей. Я потеряла дар речи, рассматривая из седла низкорослых и крепко сбитых мужичков с длинными бородами, косматыми бровями и острыми ушами, которые суетились, ровно так же, как и обычные люди. «Гномы? Как в сказках?» «Старатели готовятся к спуску, миледи», — оповестил меня Тамаш, спрыгивая с лошади и подавая застывшей мне руку. «Если вы хотите поговорить с ними, то стоит поспешить». Все еще находясь в шоке от того, что здесь живут гномы и сказок, я схватилась за руку советника и слезла с лошади. Краем сознания отмечая, что с каждым разом получается все лучше. В следующий час у меня ушел на общение. Я знакомилась с работниками, стараясь скрыть удивление, вызванное новой расой, и узнавала, как обстоят дела там, под землей. — Как всегда, миледи! — стройно отвечали те, кого Тамаш назвал старателями. — Камень, тьма и жилы с драгоценностями до да металлами. «Да, как всегда», – поддакивали другие гномы, а немногочисленные люди, затесавшиеся в их стройные ряды, согласно кивали. «Сыро, холодно, спасают только песни да байки». если в чем-то нужда? Есть ли какие-то нерешенные проблемы?» – допытывалась я у них вначале под пристальным взглядом Тамаша, а потом советнику надоела пустая болтовня, и он отошел поговорить с капитаном отряда а сам послал за своим заместителем в этих землях. — Да какие могут быть нужды? — отмахивался самый болтливый гном, почесывая ярко-рыжую бороду. — Все у нас есть, и еда, и инструменты, и чуйка на поиск руды. — Чуйка? — переспросила я. — Ну да к миледи, — стушевался он. — Мы ж гномы, мы чувствуем близость камня и все изменения в нем. И широко улыбнулся. Мне так от них ничего добиться и не удалось. Вскоре несколько женщин развели костер, запахло полевой кашей. Все готовились к обеду и к возвращению к работе. Подоспел смотритель. Он отчитался передо мной по всем цифрам. Но так как сравнивать мне было нещем, я только слушала и поглядывала на Тамаша. Последнего, судя по всему, отчет устраивал. Уехали мы еще через час. Старатели нас проводили до дороги, покланились и поблагодарили за интерес. Уезжала я со смешанными чувствами. Казалось бы, почти все хозяйства в герцогстве страдали, но шахтеры не обмолвились о проблемах, даже не заикнулись о том катаклизме, о котором говорил Томаш. «Вам удалось удовлетворить свое любопытство, ваша светлость?» — поинтересовался лорд Мануа, когда мы свернули на дорогу, ведущую на север. «Да, пожалуй». Расплывчато отозвалась я, пытаясь устроиться в седле поудобней. «Никогда до этого не встречала гномов». удивительно Тамаш усмехнулся. «Это обособленный народец. Они всегда ближе к земле, чем к людям. Но дела с нами ведут. Деревня, что вы видели, была построена всего каких-то десять лет назад. Произошел небольшой раскол в их общине, и часть ушла, примкнула к королевству». «Понятно». Я потому и приставил к ним доверенное лицо. Продолжил рассказывать мужчина, то ли делая вид, то ли на самом деле стараясь от меня ничего не скрывать. Гномы не привыкли жаловаться. Почему о них никто ни разу не упоминал? Все же не удержалась я от вопроса. Ни в разговорах, ни в книгах я не встречала упоминаний о других расах. Объясните. А что тут объяснять? Пожал плечами советник герцога. А людская культура редко пересекается с иными расами. Иными, значит, здесь не только гномы живут. Кто еще? В лесах эльфы, а в болотах орки? Все, как завещали классики фэнтези? Тамаш будто услышал мои мысли и указал сторону скал. В книгах никто даже не говорит о том, что на самых высоких пиках гнездятся гарпии, которым мы приносим жертвы и делаем подношения, чтобы эти крылатые разбойники не нападали на путников и не грабили близлежащие поселения. Я с опаской покосилась на горный хребет. После услышанного он уже не казался мне таким уж безопасным. — Потому что этим занимается крошечная горстка доверенных лиц, и простой люд об этом даже не подозревает, — закончил мужчина. — Ага, значит, делом рулит неосведомленность и зашоренность из чего вытекает узкий кругозор и, следовательно, возможное сопротивление переменам в будущем. Не самая благодатная почва для реформ. Нужно будет действовать аккуратно. Разговор с Тамашем продолжался, Лана держалась поблизости, тоже слушая. А лорд Мануа рассказывал о расах, о которых ему было известно. Помимо гарпий в горах и уже знакомых мне гномов, существовали те, кого я окрестила мысленно гоблинами и орками. На самом деле, названий у них не было. Все эти разумные существа звались обобщенно болотным народом и обитали, как можно было догадаться, на болотах. Причем не везде, а где были эти самые болота, а на юго-западе материка. Их обширные земли на карте так и были обозначены – земли болотных народов. На Дальнем Западе песчаное королевство Смив – Как оказалось, населяли в основном существа с головой рептилии и телом человека. Их звали просто смивцами, как жителей королевства. Однако, помимо разумных рас и монстров, населявших мертвые земли, были еще и те, кто застыл посередине развития интеллекта. Тролли, циклопы и почему-то феи. Вот честно, от фей, в классическом понимании, я ожидала чего-то другого, хотя... Кто знает, как на самом деле эти феи выглядят? Там мне так и не смог ответить на этот вопрос, так как сам с ними в жизни не встречался. За разговорами мы провели почти всю дорогу. Остановились переночевать в еще одной таверне, а уже к утру следующего дня я услышала шум океана. Море разбивалось о прибрежные острые камни на мелкие холодные брызги. Соленый ветер трепал плащи воинов и гривы лошадей. А я зажмуривалась и не могла надышаться этим волшебным запахом. Таким земным, таким простым, но таким невероятным. Мы двигались параллельно водной глади. Ледяной ветер подгонял двигаться поскорее. Океан богов считался самым северным и самым холодным водоемом, известным этим людям. Пифаль даже говорила, что временами можно видеть с берега огромные льдины, которые прибивает к суше. — Лорд Мануа, как так вышло, что пресноводных рыбных угодий нет? Я мысленно поблагодарила одного из воинов-герцога, который отдал мне свой теплый плащ и вновь натянула на голову капюшон, сбитый холодным ветром. — Ваша светлость, как вы могли заметить, за время нашего путешествия, — перекрикивая ветер, откликнулся Тамаш. На землях герцога не так много пресноводных рек и озер, а те, что имеются, часто заняты. Заняты? Не поняла я, наглотавшись холодного ветра. снежитка подо мной еле передвигала ногами и, кажется, тоже дрожала. Бедная лошадь. Монстры есть не только за хребтом. Это только принято так думать. А вы не думали от них избавиться? Лично я? — рассмеялся мужчина. Потом посерьезнел и ответил. — Не всех их можно убить или прогнать, миледи. Некоторые ровесники богов. Не думаю, что людям под силу им хотя бы вред нанести. Потому рыбное хозяйство, как и китобойни, расположены в Драконьем заливе. Мы почти приехали. Оставалось только объехать огромный холм, вздыбившийся будто хребет одного из обсуждаемых монстров. Благодаря картам я знала, что Драконий залив — весьма большое место, но в реальности... — Мы точно туда приехали? — пробормотала я где-то через полчаса, когда впереди начали виднеться дома, склады и небольшие корабли. Корабли, поваленные на бок, посередине сухой пустоши. — Море ушло, миледи! — напряженно отозвался Тамаш, окинув открывшуюся картину пристальным взглядом. Я думал, отчеты преувеличены, но море действительно ушло. Я поймала испуганный взгляд Ланы и полностью его разделяла, потому что там, где раньше был огромный залив, осталась пустая сухая земля.